Глава 6. Набережная Туманов. Кампус оказался двухэтажным коттеджем на углу площади рядом с торговым центром. Когда Катя добралась до него, Мухина, видимо, уже созвонилась с администраторшей на ресепшене. Желание Кати переночевать было воспринято благосклонно и без возражений. Плата в половину меньше отельной. Приятным бонусом оказалось и то, что душ располагался вовсе не на этаже, Ванная с туалетом и душем разделяли между собой обитатели двух местных комнат, одна ванная на две комнаты. Одно лишь сильно действовало на нервы, научный кампус, предназначенный для сорока гостей, был абсолютно пуст. «Не сезон», — печально пошутила администраторша. «У нас давно уже не сезон, а раньше царило веселье, жизнь била ключом. Выбирайте комнату, какую хотите. Седьмая подойдет на первом или наверху хотите?» «Седьмая подойдет», — Катя взяла ключ от номера. «Вы из полиции, да?» типа столичного спецса искать будете, спросила администраторша. Что искать? Может, хоть здесь что-то неофициально узнаю. Но надежды Кати на болтливость хозяйки кампуса не оправдались. Администраторша лишь глянула на неё искуса и нагнулась, чтобы достать из нижнего ящика стойки коробку с чайными пакетиками и пару пакетиков растворимого кофе. Вот, это в стоимость входит: электрический чайник и кофеварка на кухне. Только кофе настоящий для кофеварки, а не эту пыль, покупайте сами. Катя заглянула в седьмой номер. Чистая комнатка на две кровати с мебелью и постельными принадлежностями из Икеи. Однако в номере имелись Wi-Fi и беспроводная подзарядка для гаджетов. Катя решила сходить в торговый центр в пиццерию, съесть пиццу. Живот давно уже подводило от голода. И все прежние обещания не наедаться на ночь казались после такого дня такой дали от Москвы, 2 часа на экспрессе просто неуместными. Добности мнело, центральная площадь была ярко освещена, торговый центр мигал огнями неонона. В будний вечер пиццерия, однако, была забита под завязку, играл рок-н-ролл. Катя и 2 нашла для себя свободный столик, заказала половину гавайской и половину пепперони. В оребе пиццы подавали и целиком, и порциями. После ужина и чашки имбирного чая Катя почувствовала себя гораздо лучше, почти готовой к тому, чтобы переночевать в абсолютно пустом кампусе, не вздрагивая при каждом стуке за хлипкой дверью. На секунду ей вспомнилась запертая дверь кабинета в УВД, куда Алла Мухина так её и не пустила. Ну что ж, не все же тайны можно раскрыть в первый день. Придётся довольствоваться очерком о краже. Фигурант, потерпевший необычный, редкость большая космонавт, и на том спасибо. Катя вздохнула и смирилась с неизбежным. Достала мобильный, нашла в интернете железнодорожное расписание, во сколько отправляется из Дубны утренний экспресс на Москву. Расплатившись, она покинула пиццерию и хотела уже повернуть к кампусу пара на боковую, но внезапно подумала, что её впечатление об Эребе, экспериментально-рекреационной базе будет неполным. Если она не увидит реку, на которой стоит этот маленький городок учёных. Улица, ведущая к набережной, начиналась от площади. Катя медленно побрела мимо домов с палисадниками, прошла кирпичный коттедж, магазин орктехники, маленький гастроном 24 часа. В доме напротив располагался паб Набережная Туманов. Возле него было припарковано много машин. Улица перешла в короткую парковую аллею, освещённую фонарями, и открылся вид на реку. заде белая ротонда, сохранившаяся с конца 50-х, заслоняла его своим круглым куполом. Катя обогнула колонны ротонды и подошла к парапету маленькой ухоженной набережной. Самое прекрасное место в городе, тенистым, тесным и сонным. Если красота существует даже в Реве, так вот она, почти осязаемая и бесконечная. Глядь воды, чёрная, бездонная. Крыша неба, тёмная, усеянное сияющими точками звёзд. Огни в далике синие всполохи это уже рукотворные. С набережной видны всполохи сварки там на большой Волге. У Дубны строят автомобильный мост через реку. Катя наслаждалась видом и совсем уже не жалела, что приехала сюда. Летом здесь, наверное, полный восторг: река как море и яхты Но в один миг все изменилось, и перемена была столь резкой и странной, что Катя даже сначала не поняла, как это может быть так быстро и все стать совершенно иным. Река, ночь, погода, сырость. Или это сам Эрэп пожелал, чтобы его скрытая красота вновь сменилась затаенным мраком, предвестником хаоса. Ночь словно сгустилась над большой водой, и в одночасье на глазах Кати погасли, исчезли, ухо. пропали из виду сполохи ночной сварки на строящемся мосту. Затем из виду пропал дальний берег, и вот уже и звезды меркнут, тают, пропадают, и мгла опускается на Эрэб. Катя поняла, что видит, как осенний туман закрывает собой прекрасный вид, и речные ночные дали, и реку, и город, набережная туманов. Катя оглянулась, уже дальний конец аллеи окутала туманной ватой, тёмный, еле освещаемый светом фонарей, которые словно потеряли 2/3 накала. Катя заторопилась назад. Когда она подошла к дверям кампуса, ночной туман вобрал в себя городок целиком. Было очень тепло для октября, но не видно ни зги. Катя у себя в номере разделась, долго стояла под горячим душем, перед тем как отрубиться, хотела было погуглить насчёт шара, и было страшно любопытно, что же это за достопримечательность такая в окрестностях Дубны. Но сон смотрел её. Шар приснился ей посреди ночи. Он был страшен и чёрн и походил на чью-то ненасытную утробу, на огромное полое чрево, в котором Катя во сне задыхалась в околоплодных водах большой Волги, словно зародыш эмбрион, разивая рот в немом крике, царапая мускулистую плоть бездонного брюха, похожего на шар, вечный космос, бутон чёрной розы, выросший на бесплодных равнинах Эреба. хаос и мрак уже почти явившееся себя, но всё ещё незримое, за круглой шарообразной спасительной защитной сферой.